Кто хочет быть кормом для рыбы? Море было серо-синим, почти черным. Ветер не тревожил его поверхность, но пологие размашистые валы Зыби, рожденные невесть в какой дали, шли навстречу судну. Несмотря на позднее время года, поверхность моря в этих северных широтах была еще свободна от льда. Насколько хватало глаз, не было видно ничего, кроме глинцевитой поверхности воды, прорезанной отблеском бледного солнца, повисшего над самым горизонтом. Лучистая полоса встала как раз по следу Марии Глории. заплетающейся косицей бурун казался потоком подернутого желтизной серебра, лениво растекающегося навстречу неторопливым волнам зыби. Мария-Глория сидела низко. Она была в полном грузу и шла с той размеренной деловитостью, с какой обычно ходят купцы в конвоях. Мария-Глория была старым кораблем. Ее широкий корпус не отличался ни стройностью линий, ни свежестью окраски. Относительную яркость краска сохранила только на больших транспарантах с цветами Британии, украшавших оба борта старушки Марии. На флагштоке не было флага. Шкипер был бережлив. Дверь капитанского салона, выходившая в ходовую рубку, была отворена, и через плечо рулевого виднелся бак, нос и расстилавшееся до самого горизонта мерно дышащее море. Если бы не силуэты таких же купцов, как Мария Глория, дымивших справа и слева от нее, по носу и за кормой, да не стройные контуры рыскающих вокруг корветов и охотников сопровождения, можно было бы и вовсе забыть о войне. Рулевой изредка, словно нехотя, перебирал несколько спиц штурвала и снова застывал неподвижно. Его взгляд был мечтательно устремлен вдаль, туда, где вот уже столько дней не показывалось ничего, кроме моря и неба, небо и моря, сливающихся в одну туманную сероватую дымку. За этой дымкой лежала цель плавания – Россия. В салоне шкипер и первый штурман неспеша перебрасывались словами. «Будь я проклят, сэр, если еще раз выйду из порта, прежде чем кончится вся эта чертовщина!» Ворчливо произнес штурман, неповоротливый толстяк, с рыжим пухом на маленьком, похожем на грушу, черепе. Его собеседник Шкипер, высокой тощий человек с красным лицом и головой, покрытой щетиной седого бобрика, выколотил трубку. «Будущность наших детей зависит от того, как мы будем плавать, Майлз», — сказал он. «Могу вас уверить, сэр, что для ваших детей было бы куда полезней если бы вы забрали свой пай из столь ненадежного предприятия, как пароходство. В наше чертово время всякое судно — фугас». «Мы с вами не поймем друг друга», — грустно сказал шкипер. Моряк должен верить в Бога и гордиться своим флагом, своим судном и собой. А вы? Во что вы верите? Чем гордитесь? Честное слово, сэр, верю. Штурман ударил себя в грудь, как в самого себя. Разве только в деньги? Как вы угадали мои мысли, сэр? В деньгах все дело. А для меня все в этом судне. 20 лет я на Марии. Это половина вашей жизни, Майлз. С меня хватило бы и одной двадцатой, сэр. Как только вернусь из рейса на берег. Нет-нет, это развлечение не для моих нервов. Как вы думаете, Бэр? С этими словами штурман обернулся вглубь салона. Там, развалясь в качалке и положив ногу на ногу, Сидел суперкарго Марии, худощавый человек, выше среднего роста, возраста которого штурман не мог угадать, пока не заглянул в судовую роль. Штурман никогда прежде не видел этого человека. Это был первый рейс, в котором они оказались вместе. Но все внутри штурмана инстинктивно настораживалось, стоило ему почувствовать на себе взгляд суперкарго. Штурман в который раз пригляделся к Беру. Первое, что в нем бросалось в глаза, были большие темные очки. Они резко контрастировали с белой до прозрачности кожей лица. Упершись ногою в пол, Бэр удерживал качалку, чтобы она не двигалась в такт покачиванием судна. Когда Майлз его окликнул, Бэр не спеша поднялся и прошелся по салону. — За весь рейс мы и двух раз не слышали вашего голоса, Берр, — сказал штурман. — Если вам так уж хочется знать мое мнение, господа, то скажу. Истина лежит между вами. Вы, мистер Майлз, неправы. Англия не позволит вам уйти на берег... И усесться перед камином ей нужны моряки Но и вы сэр тоже не правы всякий мужчина если он действительно мужчина гордится профессией моряка что верно то верно но плох моряк позволяющий сухопутным крысам командовать собою что вы хотите сказать сдвинув брови спросил шкипер моряк вашего класса сэр заслуживает того, чтобы работать на себя, а не на директоров истшиппинг, греющихся под боком у своих жен. — Не всякий моряк распоряжается своей судьбою, — сказал шкипер. Берр медленно провел рукою перед своим лицом, и его тонкие нозды втянули голубую струйку дыма, славшуюся за сигарой. «Но всякий может попытаться переменить судьбу, если она его не устраивает», — сказал Берр. «Сомневаюсь, сэр, чтобы человека, у которого в порядке мыслительные способности, могла устроить перспектива подорваться на немецкой мине». «Что я говорил?» — воскликнул штурман. «Может быть, в ваших словах и есть доля правды», — произнес шкипер. Мои годы, конечно, пора уже перестать рисковать головой на каждой миле. Но не кажется ли вам, Берр, что мы переживаем особенное время, война? Это, знаете ли, обязывает. И Шкипер повторил, да, обязывает, всякого, кто считает себя джентльменом. Над каждым из нас развивается флаг его страны. И я бы не хотел, чтобы флаг святого Георга когда-нибудь пожалел о том, что развивался над моею головой. «Если вы позволите мне когда-нибудь вернуться к этой теме, сэр, мы, может быть, кое-что для вас и придумаем», — загадочно произнес Берр и указал сигарой через плечо рулевого. «Не кажется ли вам, мистер Майлз, что это уже моржовый?» Майлз подошел к двери. действительно По носу, на несколько румбов вправо, показался пик мыса моржового. Облитый последними лучами погружающегося в море солнца, он торчал из воды, как золотая игла. Старый шкипер с нескрываемым восхищением смотрел на эту иглу. Без пальто и шапки в одном свитере он вышел на мостик и подставил красное лицо, тянувшемуся от земли легкому ветерку. — Нет, как хотите, — сказал он вышедшему следом за ним Суперкарго. — Нужно ничего не понимать в жизни, чтобы променять на что-либо другое нашу профессию. — Знаете ли, когда подходишь к земле... Он умолк, заправляя в трубку щепотку крепкого черного табаку. — Что я хотел сказать? Ах, да. Подходы к каждому порту чем-нибудь замечательны. Где бы он ни был расположен, от Исландии до мыса Горн, вам никогда не доводилось входить в золотые ворота? Тогда вы не в состоянии представить себе этой картины. Ну а как появляется из воды голова свободы, а? Это тоже чего-нибудь стоит, хотя совсем уже в другом роде. Но самое, может быть, прекрасное, что мне пришлось когда-либо видеть, это рубини рок на Франции. Ни с чем нельзя сравнить. Хотя, должен вам сказать, вот этот моржовый мало чем уступает Рубини. Посмотрите. Создатель не пожалел золота. Я даже не знаю, когда этот мыс красивей. так далее когда возникает из черного, как теперь, море? Или когда вокруг него простирается бесконечная пустыня льда? Он всегда горит, словно гигантская призма из хрусталя, наполненная старым портвейном. — Я больше всего на свете люблю вермут, сэр. — Вермут мясные консервы, — бросил от стола с картами штурман. — Консервы — специальность нашей фирмы. Меня это мало касается, — усмехнулся Берр. Шкипер ткнул трубкой в сторону всеувеличивающейся скалы. Но как бы это ни было красиво, даже тут я не хотел бы взлететь на воздух. Шкипер повернулся и пошел к себе. Мимоходом глянул через плечо штурмана на прокладку, которую тот делал на карте. «Последите за сигналами флагмана, Майлз. Нет никакого смысла идти на дно теперь» когда рейс проделан так хорошо. — Будьте спокойны, сэр. Я слишком дорожу собственным мясом. — Ваше мясо, ваше частное дело, Майлз. А мне, дорога Мария Глория, глядите в оба, прошу вас. — Слушаю, сэр. Оставшись один на мостике, суперкарго Берр довольно долго прохаживался, докуривая сигару. Закончив прокладку, к нему вышел Майлз. Он тоже прошелся разок-другой вдоль мостика. Его голова в потрепанной синей фуражке едва возвышалась над брезентовым фартуком поручней. Указывая на золотую иглу мыса, штурман сказал, «Черт бы его побрал вместе со всеми его красотами! Второй раз я подхожу к этой дурацкой башне, и душа моя переселяется в пятки». Берр сошел к самому концу мостика, висящему над водой, и, делая вид, будто любуется морем, негромко произнес «Мистер Майлз». Штурман подошел. «Да». «Когда мы будем в тихой?» «Часов шесть хода. Вы хорошо сделаете, если через полчасика заглянете ко мне в каюту». Хотите предложить мне стакан вермута? Мое предложение раз навсегда избавит вас от риска стать пищей для рыбы. Изображаете доброго рождественского дедушку, мистер Берр. Совершенно серьезно, Майлз. Через полчаса у меня в каюте. Берр швырнул за борт окурок сигары и, не заходя в рубку, спустился с мостика.